Глава 16. Гуйпинь. Мою руку довольно быстро освободили от обрушившейся на нее тяжести чужого тела. Я совсем не удивилась, когда увидела, что хозяйкой этого тела оказалась никто иная, как Лян юанду Подбежавшие к нам наложницы окружили ее и стали расспрашивать, все ли с ней в порядке, не пострадала ли она. Кто-то переживал за нее искренне, а кто-то откровенно лицемерил. Несколько служанок убежали за придворными лекарями. Вокруг наложницы Ду собралась целая группа переживающих. Они поддерживали ее под руки и старались успокоить. А вот ко мне почему-то никто не подошел и не поинтересовался, не поранилась ли я. Оказавшись лицом к земле, я четко ощущала запах глинистой почвы и травы. Прямо перед глазами оказались влажные белесые кончики травинок, которые уходили в землю, и опавшие бордовые лепестки, напоминающие засохшую кровь. Попытавшись подняться, я снова упала на землю из-за острой боли, пронзившей пострадавшую руку. В голове пронеслась мысль, что еще немного, и она сломается. К счастью, в это время ко мне подбежали Фейдзин и Чунь. Они бережно взяли меня под руки, помогли подняться и усадили. Будучи моей близкой подругой, Чунь-эр распереживалась так, что начала громко рыдать. «Сестрица Джейн, с тобой все хорошо?» — спросила она сквозь слезы. Я осторожно прикоснулась к щеке, к тому месту, что ныло от боли, и увидела на пальцах кровь. Темно-красные пятна отчетливо выделялись на белоснежной коже и слегка пахли свежей рыбой. Я испуганно вздрогнула. Я всегда дорожила своей внешностью, и даже такая несерьезная рана вызвала сильное беспокойство». Рядом тяжело вздохнула наложница Дзин, которая искренне за меня переживала. Она внимательно осмотрела мою щеку и вынесла вердикт. «Похоже, это след от когтей сунзы Хорошо, что царапины неглубокие. Думаю, никаких серьезных последствий не будет. Но ты все равно ранена. Что же нам делать?» «Что делать?» Я усмехнулась, ощущая неприятную горечь. «Для всех вокруг...» Я теперь наложница, которая хотела побороться с Фэйхуа за милость императора. И проиграла. Какая теперь разница, ранена я или нет? В покалеченной руке снова вспыхнула боль. Меня прошиб холодный пот, очарующий весенний пейзаж перед глазами наполнился сверкающими звездочками. Превозмогая боль, я тихонько сказала, «Ничего, это пустяки». Чунь побледнела от испуга и дернула меня за рукав. «Сестрица, не пугай меня!» — сказала она шепотом. Стоило ей только потянуть мой рукав, как по всей руке расползлась ноющая боль. Заметив, что я резко побледнела, Фейдзин прикрикнула на младшую наложницу и велела меня не трогать. Чунь сразу же меня отпустила и больше не смела ко мне прикасаться. Она смирно сидела рядом, иногда шмыгая носом. Императрица взяла ситуацию в свои руки. Она одновременно старалась утешить испуганную наложницу Ду и навести порядок среди голдящих наложниц. Прикрикнув на них, чтобы не шумели, она посмотрела в нашу сторону и заметила мою сгорбленную позу. Дзе Юй Джэнь тоже пострадала», — громко сказала она. «Помогите ей и Ильян Юань Ду дойти до бокового зала. Им надо отдохнуть. И позовите уже лекарей!» Стало немного легче, когда меня уложили на кушетку. Вскоре пришел и лекарь. Им оказался сам Тидянь Жан Ми. Тидянь, медицинский чиновник наивысшего ранга, заведовал административными делами императорской больницы, отвечал за самые сложные лечебные случаи и медикаменты. Императрица переживала, что из-за волнения у плода в животе наложницы Ду может нарушиться циркуляция Ци. Она сразу же направила лекаря к ней, а на меня посмотрела извиняющимся, и в то же время утешающим взглядом. У меня не было никаких возражений, поэтому я сказала, «Пускай сначала осмотрят сестренку Лян Юань, Ребенок императора важнее всего». В глазах императрицы промелькнуло одобрение. Когда Джан Ми положил пальцы на запястье наложницы Ду, в зале наступила абсолютная тишина. Сама будущая мать была очень испугана и взволнована, но выглядела вполне хорошо. Среди тех, кто молча наблюдал за действиями лекаря, были и те, кто искренне тревожился за ребенка на ложнице Ду, и те, кто старался скрыть черные мысли, о которых не принято говорить вслух. И самое страшное скрывалось в том, что этих людей нельзя было отличить друг от друга. Пока водяные часы отсчитывали минуты, мне приходилось сжимать зубы, чтобы не застонать от жуткой боли в руке. За окном стояла прекрасная весенняя погода, но я не могла ею насладиться. Я, не шевелясь, лежала на кушетке и рассматривала круги, плавающие перед глазами. Мне казалось, что весна так далеко от меня, что мне за ней уже не угнаться. Наконец раздался невыразительный голос Джанми. «С госпожой Лян Юань все хорошо. ребенок тоже целый невредим. Это воистину большая удача. Но госпожа сильно перепугалась, поэтому я пропишу ей успокоительные травы». Императрица вздохнула с облегчением и вслух поблагодарила Будду. «Теперь я спокойна. Если бы с ребенком что-то случилось, я бы чувствовала себя виноватой перед императором и прародителями, и вина мучила бы меня до конца жизни». Сложно было сказать, что в этот момент думали и чувствовали другие наложницы, но первой заговорила Фан Йи Цинь. «Наша сестрица Ду — настоящая счастливица. Ей очень повезло, что все обошлось». Наконец, на лицах наложниц появились улыбки. Они обступили Лян-Юань и осыпали приятными словами, чтобы ее подбодрить. Дзе Юй Джень тоже упала, и боюсь, что с ней не все так хорошо, как с наложницей Ду, сказала императрица. Лекарь Джан, осмотрите ее. Джан Ми поклонился государыне и подошел ко мне. На рану, что на лице госпожи, надо наложить лечебную мазь, и все прекрасно заживет. А что касается руки, то это просто вывих. Я выпишу лекарство, и все пройдет». Лекарь сел рядом и начал вслушиваться в мой пульс, а я загляделась на его бородку с проседью, на которой солнечные лучи создавали замысловатые рисунки из пятен света и теней. Вдруг лекарь поднялся и на весь зал сказал. «Поздравляю, госпожа!» «Что вы такое говорите?» — возмутилась Чунь. «Сестрица чуть руку не сломала, а вы ее поздравляете?» Я замерла, боясь пошевелиться. Смутные догадки роились в моей голове, а откуда-то изнутри поднималась неуправляемая волна радости. Но у меня не было уверенности, что мои домыслы верны. «Вы хотите сказать, что я...» Начала я и нерешительно замолчала. Лекарь Джан сложил руки перед грудью и низко поклонился. «Поздравляю, госпожа! Вы уже почти два месяца носите под сердцем ребенка!» Эта новость ошеломила меня и осчастливила. Я резко приподнялась и села, тут же вскрикнув от боли. «Разве можно беременным женщинам так суетиться?» В шутку побронила меня императрица. Судя по ослепительной улыбке, новость о моей беременности обрадовала ее не меньше, чем меня. Я посмотрела на лекаря и спросила. «Это правда?» «Я уже несколько десятков лет служу лекарем при дворе», серьезно сказал Джанми. Я могу ручаться за свои выводы. Но позвольте доложить, Ваше Величество. У Цзэй Юй Джэнь слабый организм. К тому же, у она сильно испугалась. И это привело к тому, что состояние плода стало нестабильным. Я выпишу рецепт, который поддержит здоровье и плода, и матери. Сейчас госпоже Цзэй Юй нужен полный покой. Если вы обеспечите ей тишину и спокойствие, то ее ребенок будет вне опасности. «Тогда я побеспокою вас еще раз», — с улыбкой сказала императрица, «и попрошу лично следить за здоровьем Цзэйюй Джэнь и ее ребенка». «Ваш презренный слуга будет делать все, что в его силах», — смиренно ответил лекарь Джан. Государыня ласково улыбнулась и присела рядом со мной. «Лекарь Джан — величайший знаток искусства врачевания. Ты будешь под его присмотром, поэтому можешь ни о чем не волноваться». Ваше Величество, я не смогу выразить словами то, как я благодарна вам за вашу заботу. Вот и прекрасно, радостно воскликнула Фейдзин. Пускай мы сегодня и перепугались, но в конце концов, с Лян Юанду все хорошо, а сестренка Джейн оказалась беременной. Это двойная радость для нашей семьи. Да-да-да, поддержала ее императрица. Фейдзин, завтра мы с тобой пойдем в зал Тун Мин Дянь и поблагодарим богов за их милость. «Фэй Цуэ и Фэй Хуа, вы тоже идете с нами». Наложница Цуэ молча улыбнулась и поклонилась. А наложница Хуа натянуто улыбнулась и сказала, «В последние дни мне не здоровится, Боюсь, что завтра я не смогу пойти с вами». Императрица была явно недовольна таким ответом, но прежде чем она успела что-то сказать, со стороны донесся чей-то тихий голос. «Вам мало одной хворой сестрицы?» Теперь еще и у Фэй Хуа пошатнулось здоровье. Как же так? Наложница Хуа, которую так нагло перебили, резко повернулась и мрачно уставилась на того, кто вмешался в ее разговор с императрицей. А я-то думала, кто же это говорит? А это наша матушка Фэй Дуань, которая так любит гулять. Все присутствующие разом повернулись к наложнице Дуань. Им было любопытно, как она отреагирует на слова наложницы Хуа. Но старшая наложница не обратила на них никакого внимания. «Вот уж кто редкий гость, так это ты», — радостно сказала императрица. «Что тебя сюда привело? Сегодня такой прекрасный день, что даже ты выглядишь лучше, чем обычно». Фейдуань пришлось опереться на руку своей служанки, чтобы присесть и поприветствовать императрицу, как того требовали правила этикета. «Я оказалась здесь совершенно случайно». Лекарь посоветовал мне почаще гулять и греться на весеннем солнышке. Я намеревалась побродить по саду Шанлинь, но когда мы проходили мимо вашего дворца, я услышала крики. Я забеспокоилась и решила проверить, не случилось ли чего плохого. Все хорошо, ничего плохого не случилось. Императрица весело разговаривала с Фэйдуань, но при этом не подпускала ее ни ко мне, ни к Лян Юаньду потому что опасалась, что аура больного человека может повлиять на наше здоровье. Наложница Дуань все это прекрасно понимала, поэтому не стала задерживаться и вскоре откланялась. Я приподнялась, чтобы попрощаться с ней, но в ответ получила лишь слабый кивок. Во время ее разговора с императрицей наложница Дуань вообще на меня не смотрела, но я заметила, что она крепко сжала кулак левой руки. Прощаясь, она спрятала левую руку в рукав, а потом, так чтобы никто не заметил, высунула палец, указала на меня и тут же спрятала его обратно. В это же время правой рукой она поглаживала золотой шейный обруч, выполненный в форме полумесяца. Напоследок Фейдуань бросила в мою сторону многозначительный взгляд, словно хотела что-то донести до меня. Мне показалось происходящее странным, поэтому я склонила голову и задумалась — После чего почти сразу же поняла, что она хотела мне сказать. Стоило только Фэй Дуань покинуть дворец, как в зал вошел Сюаньлин, которому только что доложили радостную новость. Он шел так быстро, что полы его халата развивались, словно на ветру. Не обращая внимания на других, он сразу же направился ко мне. Крепко сжав мои руки, он начал разглядывать меня так внимательно, будто бы видел впервые его взгляд спускался все ниже пока не остановился на моем животе он завороженно смотрел на него и его совершенно не волновало что в этот момент думают другие наложницы и императрица наконец сюаньлин сжал меня в своих объятиях и воскликнул это прекрасно хуань хуань это замечательно поведение императора напугало меня Краем глаза я заметила, что императрица опустила голову и задумчиво поглаживает края своей курточки, делая вид, что не замечает наших объятий. Рядом стояла наложница Хуа, чье лицо приобрело пепельный оттенок, а другие наложницы растерялись и не знали, куда деть глаза. Мне стало ужасно неловко и стыдно. Я попыталась высвободиться из сильных рук Сюань и сказала, «Ваше Величество, мне немного больно». Только когда он меня отпустил, я заметила, как сильно он похудел за полмесяца, что мы не виделись. Он тоже не отрывал от меня внимательного взгляда. Заметив у меня на щеке несколько царапин, из которых все еще сочилась кровь, он осторожно прикоснулся к больному месту и спросил, что случилось. Хорошее настроение пропало так же быстро, как и появилось. Я отвернулась, чтобы он не видел моего уродства, и чуть слышно сказала, «Мое лицо обезображено». Прошу вас не смотрите на него. Сюанлин промолчал. Он посмотрел на повязку на моей руке, а потом повернулся к Лян Юаньду, которая с болезненным видом лежала на другой кушетке. Император хмурился все сильнее. Что произошло? спросил он. В его голосе не было ни капли строгости, но его взгляд был настолько тяжелым, что на кого бы он ни посмотрел, все тут же виновато склоняли головы. Наложница Ду, которая сегодня натерпелась страху и глотала обиду, когда император, даже не обратив на нее внимания, сразу подошел ко мне, расплакалась и, всхлипывая, начала рассказывать о том, что с нами произошло. Сюаньлина обуяла ярость еще до того, как рассказ был закончен. Заметив его состояние, наложница Цуэ упала на колени, вслед за ней на полу оказалась наложница Хуа, а после нее на колени стали опускаться и остальные наложницы. Император даже не взглянул на них. Первым делом он пронзил гневным взглядом императрицу и спросил. «Императрице, есть что сказать?» «Позвольте сказать, что все, что сегодня случилось, произошло не по злому умыслу, а по неосторожности моих младших сестер. Императрица даже в такой ситуации сохраняла спокойствие. Она мельком взглянула на Фэй -Хуа и как бы невзначай сказала. «Вы ведь не станете обвинять сестренку Хуа в том, что у ее ожерелья оказались слабые нити. Сюаньлин лишь приподнял брови, не собираясь отвечать на ее вопрос. «Значит, виноваты порванные нити?» — равнодушно сказал он. «Найдите ремесленника, который делал это ожерелье, и выгоните прочь из дворца. Если еще что-то порвется, отрубите ему голову». Наложница Хуа была совершенно спокойна, а вот стоящая рядом с ней на коленях наложница Цуэ заметно дрожала. А ведь совсем недавно она стояла во дворе и во время всеобщей суматохи равнодушно гладила кошку. В присутствии императора она стала совершенно другим человеком. «Я этого не хотела», — заговорила Фэй Цуэ и громко всхлипнула. «Наверное, когда я гладила Сун Цзы, мой наперсток зацепился за ее шерсть, и поэтому ей стало больно. Она испугалась и чуть было не покалечила Лян Юаньду. Она всхлипывала через каждые несколько слов. Сундзи меня поцарапала, поэтому я не смогла ее удержать. К счастью, Дзе Юй Джень пожертвовала своим здоровьем, чтобы защитить наложницу Ду. Если бы не она, моя вина была бы столь огромна, что я бы ее не выдержала. Она протянула правую руку, чтобы все мы увидели две яркие красные полосы от когтей на гладкой и белоснежной коже. Сундзи? Кто хозяин этого животного? Прозвучал ледяной голос императора. В глазах императрицы появился страх. Она опустилась на колени и сказала, «Это я виновата. Мне было скучно, поэтому я занялась воспитанием Сундзы. Она всегда была кроткой и послушной, но сегодня она словно сошла с ума. Я опровинилась перед вами, государь». Императрица повернулась к служанке и гневно сказала, «Найдите это животное и забейте до смерти. Из-за нее чуть не случилось огромное несчастье. Она не заслуживает жить». Когда со двора донеслись пронзительные вопли сундзы, наложница Цуэ снова начала всхлипывать, но не посмела ничего сказать. Вскоре вопли кошки затихли. Император молча посмотрел на императрицу, а потом перевел взгляд на Фэй Цуэ. «Я вижу, что ты тоже сегодня пострадала, но во всем произошедшем есть и твоя вина. Я лишаю тебя содержания на полгода. Иди к себе и подумай о своих ошибках». На лице Фэй Цуэ не осталось ни кровинки. Она пристыженно склонила голову и заплакала. «Сегодня столько всего случилось, что до сих пор в голове не укладывается». Императрица устало вздохнула и посмотрела на меня. «Дзэй Юй Джень, я удивляюсь твоей неосмотрительности». «Ты не только не знала, что беременна, еще и бросилась спасать наложницу Ду, не подумав, что это опасно. Тебе повезло, что раны оказались несерьезными. Если бы с тобой случилась беда, Это стало бы трагедией для всего императорского дома. Я опустила глаза к полу, потому что мне стало очень стыдно. А императрица направила свой гнев на Дзинси и остальных моих людей. «Я же приказывала вам хорошо следить за своей молодой хозяйкой, но вы даже не поняли, что она беременна. Если бы с ней сегодня случилось что-то плохое, я бы всех вас отправила в штрафные помещения, чтобы вы искупали свою вину тяжелым трудом». Императрица редко так злилась, и это меня слегка напугало. Но я не могла не вступиться за своих слуг. Они не виноваты. Просто я была невнимательна. В последнее время мне почему-то не хотелось ничего делать, но я подумала, что виновата весенняя меланхолия. А на то, что лунные дни задержались на полмесяца, я не обратила внимания, потому что со мной так часто бывает. Такое уж у меня здоровье. К тому же эпидемия еще не до конца отступила, поэтому я не хотела беспокоить утомленных лекарей по пустякам. Я смущенно улыбнулась и добавила. «А еще я видела, что сестриц, которые были беременны, всегда мучили тошнота и рвота, а у меня таких симптомов не было». «Даже наша умная младшая сестренка бывает глупой», — хихикая сказала Цзэ Юй Цао. «Тошнит тебя или нет, зависит от твоего организма. Например, когда я носила под сердцем принцессу Вэньи, тошнота начала меня мучить только на четвертом или пятом месяце». Наложница Хуа расплылась в широкой улыбке и обратилась к императору. «Ваше величество, у вас не так много детей, поэтому мы все радовались, когда узнали о беременности Лян Юаньду. А теперь еще и Юй Юйджэнь оказалась беременной. Это ли не благословение небес? Они осыпали своей милостью наш великий род Джоу. Поздравляю вас, государь!» Слова наложницы Хуа достигли сердца Сюаньлина, и он, наконец, улыбнулся. «Когда я носила под сердцем принцессу Шухэ», — заговорила Гуйпинь Синь, — «лекари сказали, что в первые три месяца я должна быть очень осторожна. Я думаю, что Цзэ Юй Джень надо обеспечить отдых и полный покой, чтобы ничто не навредило ее ребенку». Все наперебой стали что-то советовать, поздравлять, успокаивать. Лишь одна Фэй Цуэ все так же стояла на коленях и глотала слезы. «Я думаю, что надо отправить сестренку и обратно в ее дворец и приказать лекарям позаботиться о ней», — сказала императрица. «Сегодня двадцать третье, а церемония возведения в ранг Фэй назначена на 26 шестое», — задумчиво проговорил император. «Я прикажу министерству церемонии в этот же день провести церемонию возведения Цзэйюй-Джэнь в ранг Гуйпинь. Она станет полноправной хозяйкой дворца Танли», и обращаться к ней надо будет Гуйпинь Вань». Вань, улыбчивая. «Императрица, прошу заняться приготовлениями». «Я с удовольствием выполню ваш приказ. Хотя дней осталось не так много, я обязательно справлюсь. К тому же у меня есть помощница Фэй Хуа. Ваше Величество, можете ни о чем не волноваться». Наложница Хуа прекрасно умела скрывать эмоции, когда на нее смотрел Сюань Лин. «Вот и сейчас». Она смиренно улыбнулась и кивнула. Император довольно взял меня под руку и сказал: Я тебя провожу. Я лежала на кушетке и наблюдала за тем, как Сюань Лин направо и налево раздает приказы моим слугам. Сначала он велел Люджу принести мне чай. Потом приказал Хуаньби положить мне под голову еще пару подушек ради моего удобства. После этого он сказал Дзинцин закрыть ставни, чтобы они не стучали из-за ветра. И под конец. Велел Сяо Юню заменить одеяло на еще более мягкое и пушистое. Служанки и евнухи бегали туда-сюда, выполняя приказы повелителя, и при этом украдкой хихикали над нами. Я слегка толкнула Сюань Лина и в шутку спросила. «Вы всегда были такой капризной? Совсем ведь моих слуг загоняли?» Сюань Лин вдруг хлопнул себя по лбу. «Вот же я бестолковщина! Для ребенка в такой период опасны громкие звуки!» Он посмотрел на Цзиньси, Сяо Юня и остальных слуг и велел «Ступайте прочь!» «Эй, если вы всех отошлете, кто будет за мной ухаживать?» Император взял меня за руку и нежно поцеловал ее. «Ты ведь не против, если я сам за тобой поухаживаю?» «Как вы себе это представляете, ваше величество?» Я рассмеялась над его словами. «Если про это узнают посторонние, они посчитают меня ужасно избалованной». Я привстала и поправила золотой обруч на голове Сюаньлина, который немного накренился после бега. «Ваше Величество, вам ведь не в первый раз принесли известие о том, что ваша наложница беременна. Что же вы так обрадовались? К тому же я не одна забеременела. Наложница Ду тоже ждет от вас ребенка. Сюаньлин положил руки на мои плечи и, заглянув мне в глаза, спросил, «Разве можно сравнивать нашего с тобой ребенка с другими?» Он ласково погладил меня по плечу. Какая же ты глупышка! Даже если бы ты не была беременна, все равно не стоило рисковать своим здоровьем ради наложницы Ду. Я отвела взгляд и посмотрела на вазу, в которой стояли цветущие ветви персика. Их раскрывшиеся недавно бутоны напоминали мне новорожденных детей. Я спасала не ее, я спасала дитя, которое живет в ее утробе. Плоть и кровь императора. Негромко произнесла я и печально улыбнулась. Императора тронули мои слова. Он с силой прижал меня к своей груди и потерся не щекой, а мою нежную кожу. «Глупышка!» — воскликнул он. «Даже если она носит моего ребенка, ей никогда не занять в моем сердце столько места, сколько занимаешь ты». Я опустила голову, и мой взгляд уперся в розовое стеганное одеяло из парчи на нем синими и красными, золотыми и серебряными шелковыми нитями был вышит сверкающий феникс, сидящий на дереве утун. Дерево утун — дерево, на котором, согласно мифологии, живут фениксы. Женщины, живущие во дворце, считали, что феникс на утуне символизирует единомыслие и взаимное доверие супругов. Я смотрела на одеяло до тех пор, Пока глаза не начали слезиться от слишком ярких красок. Наложницы Ду не занять столько места, сколько занимаю я. А что насчет наложницы Хуа? Чем ближе ко мне был Сюаньлин, тем отчетливее я ощущала густой аромат искусства небожителей. Даже благовония, которые жгли в моем дворце, не могли перебить этот запах. Искусством небожителей назывались знаменитые румяна, которые любила Фэйхуа. Никто во дворце не пользовался ими, кроме нее. Я задержала дыхание, чтобы не чувствовать запах другой женщины от Цюаньлина, а он даже не догадывался об этом. Я знаю, что в последние дни ты чувствовала себя несправедливо обиженной из-за Фэйхуа. Его голос был полон нежности, но в ответ я могла лишь чуть заметно обозначить улыбку. «На что же мне обижаться?» «Ваше Величество, вы повысили Шуи Фэн да Фэй. Я сразу поняла ваш замысел». «Ты большая умница. Жо-Джао тоже умная женщина. Она обязательно поймет, почему я так сделал. Я в ней уверен». «Сестрица Цзин хорошо ко мне относится, и у нее спокойный характер. Я тоже в ней уверена». В это время в комнату вошла Цзиньси с супом из ласточкиных гнезд. Сюаньлин забрал у нее миску и начал кормить меня с ложечки. «Поскольку твой ранг повысился до гуйпинь, то Инсиньтан теперь станет Инсиньдянем», — сказал император. «Дянь» и «тан» переводятся как «зал». Разница между ними в статусе владельца. У владельца дяня статус выше, чем у владельца тана. Но так как ты беременна, мы пока не будем ничего перестраивать». Я послушно выпила суп из протянутой ложки и ответила. «Мне здесь и так хорошо. Давайте просто заменим тан на дянь, и все. К тому же нынче казна не так полна, как обычно, поэтому нам не нужны лишние расходы. Золото и серебро можно потратить на что-то более полезное, чем на мою презренную особу. Мы раз за разом одерживаем очередную победу на Юго-Западе, «Твой старший брат бьется не на жизнь, а на смерть. Он беспощадно уничтожает врагов, и его боится даже принц Жунаня. Как только мы победим, и у нас с тобой родится ребенок, я сразу же повышу тебя до да, фей Вань и построю тебе новый дворец». Я улыбнулась и покачала головой. «Мне нравится Танли. Да и не стремлюсь я к положению фей. Мне просто хочется спокойно жить вместе с вами и нашими детьми. Я всегда буду оберегать и тебя» и наших детей», — сказал император и прикоснулся губами к моему лбу. «Не беспокойся. Я уже направил огромное войско с правого фланга под командование твоего брата. Так для него будет безопаснее». Я возлагал на него большие надежды, и он меня не подвел. Он добился значительных успехов под руководством принца Жунаня и дворянина Мужуна. «Я уже слышала новости про брата, но я все равно не могу успокоиться, потому что мне кажется... Уезжая на войну, он даже не думал о том, чтобы вернуться живым. Сюаньлин ненадолго задумался, а потом сказал, «Это меня в нем и восхищает. Но так как он единственный сын в вашей семье, я хочу, чтобы он поскорее вернулся и женился». Император вдруг наклонился и прошептал мне на ухо, «Ничего не бойся. Сейчас ты должна только одно — спокойно выносить нашего ребенка и благополучно родить». Я осторожно погладила свой плоский живот и тут же ощутила на своей руке большую и теплую ладонь императора. Все случилось так неожиданно, что я до сих пор никак не могла поверить, что внутри меня зародилась новая жизнь. Я прикрыла глаза. Как бы то ни было, он отец малыша, который растет в моем животе, и, несмотря ни на что, он обо мне заботится». Я обессиленно оперлась о его плечо в поисках утешения и посмотрела на цветущие ветви персика, густо покрытые молодыми бутонами. Дыхание императора становилось все тяжелее. Когда ухо обдало жаром, исходящим от его губ, мне пришлось тихонько толкнуть Сюаньлина и напомнить. Лекари сказали, что в первые три месяца надо быть очень осторожными. Сюанлин отстранился от меня, и я заметила, что он покраснел. Сейчас он выглядел как самый обычный мужчина, немного наивный и простодушный. Мне редко удавалось увидеть его таким, но это были приятные моменты, когда на душе становилось легко и безмятежно. Император взял со стола чайник и отпил прямо из носика. Успокоившись, он улыбнулся и сказал: Прости меня, я совсем забыл. Он посмотрел на меня и увидел что-то, что заставило его застыть на месте. «Хуань, Хуань, в последние дни я ни разу не видел, чтобы ты улыбалась так же искренне, как раньше». В его голосе радость смешалась напополам с грустью. Я заглянула в его глаза и тут же опустила голову. «Фэй Хуа ослепляет своей красотой. Поэтому я думала, что император уже забыл, как выглядит моя улыбка», — негромко сказала я. И в этот момент заслон, который сдерживал накопившиеся за последнее время обиды, пал, и из глаз скатились первые слезинки. Император на мгновение замер, а потом сел рядом и начал вытирать слезы с моих щек. «Я больше никогда не сделаю то, что огорчит тебя», — ласково прошептал Сюаньлин. «Я кивнула. Хотя знала, что огорчит он меня или нет, зависит вовсе не от него, но его намерений для меня». «Было достаточно. Ваше Величество, в ближайшее время я не смогу о вас позаботиться. Да и вам не следует все время находиться рядом со мной. Может, вам переночевать у другой наложницы?» «Я больше тебя не побеспокою», — ответил император и обнял меня. «Я просто посижу с тобой. Ты ведь не против?» Я наслаждалась минутами тишины и спокойствия, но вскоре мне стало скучно. И я вспомнила о знаках, которые мне подавала наложница Дуань. «Ваше Величество!» Я улыбнулась и слегка отодвинулась от императора. «Наложница Ду сегодня очень сильно испугалась. Вам следует сходить к ней и проверить, как она себя чувствует». Сюаньлин задумался, но почти сразу же ответил. «Хорошо. Тогда я приду к тебе завтра». Сумерки сгущались все сильнее. К вечеру зарядил дождь, Но ближе к ночи он закончился, и тучи разошлись, открывая взору смутный полумесяц нарастающей луны. Его края были размыты, словно он был покрыт слоем разлитого молока или дымовой завесой. Я приказала, чтобы в задней части инсинтана не зажигали свечи. Поэтому он освещался только блеклым светом луны — проникающим сквозь полупрозрачную оконную сетку и создающим на моей одежде узоры из светлых и темных пятен. В сиянии ночного светила виднелись смутные очертания недавно распустившихся груш. Сквозь сетку на приоткрытом окне проникал насыщенный аромат пышноцветущих пионов Яохуан. Вся комната была наполнена благоуханием цветов. В третьем лунном месяце весенние пейзажи и ароматы цветов ночью были так же прекрасны, как и днем. Мы с Дзиньси сидели в задней комнате при свете одной единственной свечи. «Матушка, как вы и приказывали, я велела оставить боковые двери открытыми. Но вы уверены, что матушка Дуань придет?» — спросила меня Цзиньси. «Если бы», — ответила я устала. «Я вовсе не уверена. Это всего лишь мои догадки. Если она не придет...» Я поглядела на служанку и улыбнулась. «Мы с тобой просто полюбуемся луной». «Кажется, у вас хорошее настроение, госпожа». «Меня повысили до гуйпини, теперь в моем распоряжении целый дворец». «Тебя, как мою ближайшую служанку, тоже повысили до пятого класса». «Разве мы не должны радоваться?» «Мое счастье полностью зависит от госпожи и ее сына принца». «Я же беременна чуть больше месяца. Почему ты уверена, что у меня будет не принцесса, а принц?» Хотя император и не говорит об этом вслух, но в глубине души он хочет еще одного сына. Потому что старший...» Цзиньси замолчала на полусловие и посмотрела на меня. «Госпожа, когда вы сегодня бросились на выручку госпоже Лян Юань, у меня сердце в пятки ушло от страха. Вы рисковали своим здоровьем. А ведь вы даже не в приятельских отношениях». В ее голосе звучали сомнения, и я прекрасно понимала, почему. «Я не спешила с ответом». Поглаживая юбку с мудреной вышивкой, я размышляла, стоит ли говорить правду. И все же я решилась. «Если я скажу, что меня кто-то толкнул, ты поверишь?» «Я думаю, тот, кто это сделал, планировал, что я упаду прямо на живот Лян Юаньду, и у нее случится выкидыш. И виновный в этом окажусь я». Я презрительно усмехнулась. Они хотели одной стрелой подстрелить двух ястребов. Цзиньси совершенно не удивилась – Видимо, она ожидала чего-то подобного. «В бесконечной войне внутри гарема любая забеременевшая наложница становится мишенью. Сегодня это была наложница Ду, а завтра мишенью можете стать вы, госпожа». Поглаживая блестящий в свете луны браслет из белого нефрита, я с грустью улыбнулась. «Наверное, сегодня ночью многие не смогут уснуть из-за новостей о моей беременности. Даже если бы вы не были беременны, Они страдали бы от бессонницы из-за наложницы ду, то ли в шутку, то ли серьезно сказала Дзинси. И тут снаружи донесся шепот сяо-юня. Матушка, к вам гостья. Я взглянула на дзинси. Она поднялась и пошла открывать. Когда дверь отворилась с тихим скрипом, внутрь проскользнули две женские фигуры в темно-зеленых накидках. Их лица были прикрыты черной вуалью Вэймао, колышущейся на ветру. «Вэймао» — широкополая шляпа, по краям которой пришита полупрозрачная ткань, прикрывающая лицо. Сначала я подумала, что это служанки, которым приказали тайком выполнить поручение. Но потом разглядела, что висок одной из женщин украшала веточка ракитника, выполненная из драгоценных камней. «Матушка Дуань пришла, как и обещала», — сказала я, с улыбкой обращаясь к гости. Женщина откинула вуаль, позволяя разглядеть измученное болезнью лицо. «Я уже ни на что не гожусь», — гостья грустно улыбнулась. «От -Дианя до твоего дворца совсем недалеко, но мы шли целую вечность». Я поспешила усадить ее и приказала сяо Юню встать снаружи и следить, чтобы нас никто не увидел. Наложница Дуань, заметив, что я до сих пор не смыла макияж и не переоделась, посмотрела на меня с одобрением. Гуйпинь, ты очень умная, поняла мои намеки. Я просто догадалась. Матушка сначала показала один палец, а потом указала на обруч в форме полумесяца. Поэтому я и подумала, что ты придешь во время первой стражи, когда на небе появится луна. Первая стража время с 19 до 21 часа. Я подождала, пока Фейдуань выпьет чаю и немного отдохнет, а потом спросила. «Матушка, ты пришла под покровом темноты, потому что хочешь поговорить о том, что случилось днем?» Наложница Дуань поджала губы и мельком взглянула на Дзинси. Я поняла, что она не хочет разговаривать в ее присутствии. «Те, кто сейчас находится рядом с нами, верны не только мне, но и тебе, матушка», с уверенностью заявила я. «Ты можешь говорить без опаски». Фэй Дуань ненадолго задумалась, а потом положила на стол две крупные жемчужные бусины, нанизанные на тонкую белоснежную шелковую нить. Гуйпинь, посмотри, пожалуйста, на это внимательно». Я не понимала, на что она намекает, поэтому послушно подняла шелковую нить и присмотрелась к ней в слабом свете свечи. «Кажется, это нить от ожерелья наложницы Хуа, которая сегодня порвалась», — сказала я, хотя все же немного сомневалась. Стоило мне произнести эти слова вслух, как у меня внутри все похолодело. Я наконец-то поняла. Обычно для жемчужных ожерелий используют нити в 8 или 10 сложений. Только так они смогут выдержать вес тяжелых бусин. А на наложнице Хуа сегодня было ожерелье из очень крупного жемчуга. Для такого украшения надо было использовать нить в 16 сложений. Но у меня в руках была тонкая нить в 4 сложения. «Меня поразило это открытие». «Матушка, эту нить нашли во дворце императрицы?» «Именно», — ответила наложница Дуань, чуть заметно усмехнувшись. «Пока все были заняты Лян Юань и тобой, я подняла это с земли». Она выпила еще немного чая и добавила. «Фэйхуа славится своей предусмотрительностью, и тут такой промах». «Так вот почему ожерелье Фэйхуа порвалось, просто зацепившись за ветку» сказала я, скрывая свои эмоции. А ведь она всегда так внимательна к мелочам. Жемчужины, оставшиеся на шелковой нити, тускло поблескивали, отражая слабый свет свечи. Я, наконец, полностью осознала, какая опасность грозила всем нам сегодня. Если бы наложница дуба скользнулась на рассыпавшемся жемчуге и упала, последствия были бы настолько страшными, что я боялась их даже представить. Я неосознанно положила руку на низ живота. Сейчас, вот здесь, во мне, живет и дышит маленькое существо. Когда я представила, что со мной могло произойти то же, что коварные злодеи уготовили для наложницы Ду, мое сердце сжалось от страха. Большое спасибо за предупреждение, матушка Дуань. Я была искренне благодарна старшей наложнице за заботу и внимание. Фэй Дуань посмотрела на мой живот, и ее глаза наполнились теплым светом. Она тяжело вздохнула и сказала, «Я пришла не только потому, что хотела предупредить тебя, но и потому, что дитя в твоем лоне ни в чем не виновата. Любой ребенок — это проявление всего лучшего, что есть в его матери. Я не могла оставаться в стороне. Поэтому считай, что совершила доброе дело ради этого дитя». Ее слова тронули мое сердце. Наложница Дуань всегда держалась в стороне от суматохи гарема и ни к чему не проявляла интерес. Но она всем сердцем любила детей императора. Несмотря на свое отвращение к Зе Юй Цао и ей подобным, она никогда не проявляла неприязни к принцессе Вэньи. Я поднялась и с огромным уважением в сердце поклонилась Фэй Дуань. «Большое спасибо, матушка, за заботу о моем ребенке». У наложницы Дуань слегка покраснели глаза, И она тут же спрятала лицо за носовым платком. «Раз уж мы об этом заговорили, я должна еще кое-что тебе сообщить». Говорят, что это ожерелье Фэйхуа получила в подарок от Дзэ Юй Цао. Я немного поразмыслила над этой информацией и поняла, что у меня уже не осталось сил на фальшивые улыбки. Я неосознанно скребла острыми кончиками наперстков по скатерти, а потом начала перебирать бахрому. «Цао Циньмо намного опаснее Фейхуа, мрачно сказала я. «Клинок, которым она атакует, зачастую оказывается невидимым. Я уже несколько раз вступала с ней в бой и каждый раз оказывалась близка к поражению». «Если Фэйхуа — тигр, то Цао Циньмо — его острые когти. Но ведь в конце концов она не смогла тебе сильно навредить», — сказала Фэйдуань с усмешкой. Но уже спустя мгновение моя гостья перестала улыбаться и очень серьезно сказала. «Самое важное — знать, в чьей руке находится клинок. Видимый он или невидимый, можно постараться уклониться от его ударов. Хотя боюсь, что ран все равно не удастся избежать. Но когда ты не знаешь, кто твой враг, это гораздо страшнее». Фэйдуань столько сил вложила в свою речь, что ее обычно бледное лицо покрылось красными пятнами. Она начала непрерывно кашлять, и казалось, что еще чуть-чуть, и она задохнется. Ее личная служанка тут же подбежала к ней и помогла принять лекарство. «Матушка, чем же ты болеешь?» Я не смогла не спросить, увидев ее мучение. «Почему тебе никак не становится лучше?» Я знаю одного очень хорошего лекаря, который прекрасно определяет болезни по пульсу. Позволь, я попрошу его осмотреть тебя». Когда наложница Дуань отдышалась, она махнула рукой и сказала. «Не стоит утруждаться. Я болею уже давно, и мне не помогают ни лекарства, ни каменные иглы». Каменные иглы — заостренные камни, которые использовались в китайской медицине — для надавливания на чувствительные точки или нагрева больных мест. Единственное, что мне остается делать, — это больше отдыхать. Раз она так сказала, я не стала ее уговаривать. Мы с Дзинси проводили гостью до боковой двери и пошли в спальню. Какое-то время мы обе молчали, потому что осознавали, что ситуация складывается очень опасная. Со всех сторон шли бои и сверкали острые мечи. Дзенси помогла мне переодеться и лечь в кровать, после чего встала возле меня на колени и сказала, «Матушка, вы только не думайте слишком много. Вам вредно переживать. Теперь мы знаем, что вам надо остерегаться не только Фэйхуа, но и и Цао. Мы будем предельно осторожны, и если они решатся навредить вам, встретим их во всеоружии». Я облокотилась на подушку и посмотрела на служанку. Матушки Дуа не было во дворе в тот момент, когда все произошло. Поэтому она знает не все. А я знаю: Думаешь, у меня получится закрыть на это глаза? О чем вы? Цзиньси слегка удивилась. Лян Юань Ду еле удержалась, когда поскользнулась на жемчужине испорванного ожерелья на ложнице Хуа. И именно в этот момент. Сунцзы, которая спокойно сидела у Фэй Цуэ на руках, вдруг взбесилась и бросилась на нее. «Тебе не кажется, что это странно? Я знаю, что все кошки весной взбудоражены, но Сунцзы была хорошо воспитана. Так почему она вдруг поцарапала того, кто ее держал, и бросилась прочь?» В глазах Цзинь спокойно складывающей мою одежду, появился испуг. «Вы хотите сказать?» «Только Фэй Цуэ родила императору принца» сказала я, многозначительно посмотрев на служанку. Но обычно матушка Цуэ держится в стороне, чтобы никто не навредил ей и ее сыну. Хотелось бы, чтобы все это оказалось напрасными переживаниями. Но ты сама знаешь, что у императора мало детей, и, возможно, это результат чьего-то злого умысла. А если это так, то вряд ли был всего один злодей. Я задумалась ненадолго и задала еще один беспокоящий меня вопрос. «Что ты скажешь о Дуань? Она давно живет вдали от гаремных войн. Ей совсем не обязательно лезть в эту мутную воду». «Я уже давно служу во дворце, но встречалась с матушкой Дуань не очень часто». Цзинси говорила медленно, обдумывая каждое слово. «Но у меня такое ощущение, что она помогает вам не с плохими намерениями». Однако Фэй Дуань не из тех, к кому стоит относиться легкомысленно и кого можно злить. «Ты права», — я повернулась на спину. «Именно поэтому я отношусь к ней с большим почтением и строго соблюдаю правила этикета. А еще я понимаю, что у каждой наложницы есть свои причины поступать так или иначе. Думаю, что Фэй Дуань помогает мне в основном потому, что у нее свои счеты к Фэйхуа. — Согласна, — ответила Цзиньси и задула свечи. Когда мы легли спать, комнату наполнил лунный свет, а на стенах затанцевали тени цветущих деревьев.